Глава 24. Утром девушки позавтракали по очереди выходя на балкончик с чашкой кофе. Вдвоём они бы там не поместились. Соня вызвала такси, подруги даже всплакнули, повиснув друг у друга на шее. Ведь неизвестно, когда они встретятся в следующий раз. И разве интернет заменит живые ночные посиделки? Запихав подругу в такси и помахав вслед катеру, Саша сверилась с картой и пошла, втягивая чемодан на мостике и сползая с них вслед за ним. Она легко, хоть и не быстро, выбралась из фундамента Новом, прогрохотав чемоданом мимо станции карбинеров. И потом шла вдоль воды, пока не уперлась в канал, где мост не был предусмотрен. Вот как, набережная же, ворчала девушка, повернув в противоположную сторону, чтобы найти мостик и вновь направиться в сторону лагуны. Церковь Сан-Франческо де Лавинья, Святого Франциска на виноградниках, пристроилась в углу маленькой камерной площади напоминающий закрытый двор с высокими кипарисами посередине. С с сообщением Саша обошла вход, нашла небольшую дверь, толкнула и обомлела. За дверью скрывался город в городе, с крохотной площадью колокольни родной с сестрой колокольни Сан-Марко. За аркадами открывались новые пространства. Девушка поймала спешащего куда-то монаха, назвала имя человека, к которому пришла, и ее повели через дворы и аркады через маленький сад со статуей святого Франциска куда-то вглубь. С ума сойти, это целый город. И Саша ахнула ещё раз, увидев самый настоящий виноградник. Вот это я понимаю, секреты Ватикана. Сан-Франческо де ла Винья, старейший городской виноградник Венеции, пояснил монах. Здесь у нас не просто церковь а три монастыря, в двух огород и виноградник. В третьем собирают дождевую воду для орошения лозы. Наше вино называется Гармония мира. Его можно купить средства от продаж, то примерно 1000 бутылок в год. Идут на финансирование стипендий студентов богословского факультета. А ещё мы финансируем часовню Сан-Марко. Единственное, что не реставрировалось 1885 года. В кабинете, заставленном полками со старыми книгами, с распятием на стене, Сашу встретил пожилой седой монах кивнул, услышав её имя, и вызвал кого-то из братьев. Сонька умрёт от смеха, думала межстем девушка. Сколько раз мы шутили уйду в монастырь, и, конечно, в мужской. И на тебе ушла. По выражению её лица монах наверняка догадался, о чём думает гости. Уважаемая Александра, я дам вам ключ от боковой двери от вашего апартамента. Завтра к вам принесут к тому часу, как вы скажете. Единственная просьба. Вы вы, особое и можете гулять во всех монастырских дворах. Но я попросил бы вас не злоупотреблять этой привилегией. Всё же это религиозное учреждение, действующий монастырь. Саша закивала, заверила, что ни ней -ни никогда в жизни не нарушит покой учреждения. И в сопровождении монаха отправилась в свою келью, вернее, как выразился пожилой монах, апартамент. И это действительно оказался апартамент, причём высокого класса. Номер и прилегающая ванная комната тянули минимум на четыре звезды. Окно распахивалось на виноградник, и там, несмотря на сентябрь, вдохновенно пели птицы. Город остался за толстыми стенами, которые отсекли все посторонние звуки. Тишина создавала умиротворяющее настроение. Не хотелось никуда идти, тем более ловить убийцу. Хотя вряд ли от неё что-то зависит. Теперь мяч на стороне Флавио. И она надеялась, что капитан использует все возможности. Нужно было купить воды и что-то перекусить. И Саша отправилась в большой мир. Она впервые почувствовала себя одинокой. В последние годы в её путешествиях и расследованиях всё время был кто-то рядом: бабушки в Горной Лукании, Никола в Лигурии, Соня в Эмилии-Романье, и а иногда и целая компания собиралась. Даже в России рядом была Соня или новые знакомые, и не приходилось возвращаться на ночлег в одиночестве. Сегодня впервые и за многие годы она осталась одна. Радовало, что Флавио всегда на связи и совсем недалеко. И от мысли, кто отправил её в монастырь на проживание, на сердце потеплело. И всё же ей было ужасно одиноко. Фловио позвонил, когда она вернулась в монастырь, гружённая бутылками с минеральной водой печеньем и прочими бискотти, и даже бутербродами. На это её скудных сбережений вполне хватило. Конечно, Вендрамин был удивлён допросу корбинеров. Он не отрицал, что познакомился с датской блогершей и даже пригласил её на бал во дворце Ларидан, но не более. Он был учтив, насколько это предполагалось при знакомстве с иностранной туристкой. Нет, он ничего не слышал о скандальном видео. Возможно, уважаемые офицеры не осознают его занятость. У него нет времени на подобные развлечения. Он никогда не встречал ни гиды, ни юного послушника, а тем более русскую студентку. Венеция город маленький, он вполне мог встретить их в городе и даже обменяться какими-то фразами, но это не говорит о знакомстве. И Если бы он знал о необходимости алиби, то, конечно, запомнил бы, где был в ночь двойного убийства. Он даже пошутил, что в этом случае сидел бы перед календарём с часами в руках, в окружении как минимум 15 знакомых. Но о такой необходимости он не знал был, дома и не имеет привычки где-то бродить по ночам, ночами он просто спит, так как дневной график у него обычно более чем насыщенный. Виндрамин не возражал против осмотра палацу. Но офицеры, я всё же нотариус, давайте сделаем всё как положено. Запросите ордер у судьи магистрата. И Если у вас будут веские доводы, для чего вам осмотр дворца одного из самых уважаемых жителей Венеции, Судья непременно ордер выдаст. и я сам лично открою двери своего дома. А вот без ордера. Флавио действительно не мог предоставить ни одного не только веского, а хотя бы просто доказательства. И был уверен, что Джакума Виндрамин наслаждается их разговором, понимая, что ничего с ним сделать не могут. Думаешь, это он? Что бы я ни думал, нужны улики. С таким же успехом это может оказаться Пьетро Ларидан. Ведь это на его балу последний раз видели датскую блогершу. А вот остальные мы проверили, журналист Иранова ни в одной из публикаций не упоминала о Ларидане или Вендрамине. Так что с ним незачем сводить счёты. Есть надежда, что официанты в Лиду дизела узнают нотариуса, но он припомнит случайное знакомство. Это не свидетельствует, что он убийца. И что же делать? Опрашиваем соседей Вендрамина и Ларидана. Но это Венеция. Двое в масках грузящие что-то в лодку ночью из задней двери дворца. Не Недоказательство убийства. Саша попыталась намекнуть, а не поужинать ли им вместе, но Флавио заступал на дежурство и не вправе был отлучаться со станции карбинеров. Повесив трубку, Саша почувствовала себя ещё более несчастной и одинокой. Она даже чуть всплакнула, после чего сладко уснула и проспала до самого заката. Проснувшись, она заварила чаю. Благо и чайника, и пакетиков с чаем, и сахар, и даже кофемашины и хорошего кофе в апартаментах имелись. Слупала целую упаковку миндального печенья и снова затасковала. Пока здесь была Сонька, они и не виделись толком до позднего вечера. Обе были заняты. А стоило подруге уехать, как оказалось, что и Саша осталась в Венеции зря. Ей было абсолютно нечем заняться. Но девушка взяла себя в руки. Раз нечем заняться, она пойдёт гулять отправиться слушать оркестр на пьяцца Сан-Марко, пройдётся по торговым улочкам, в конце концов доберётся до моста Академии и церкви Салюта. Неделю проторчала здесь и ни разу туда не сходила. Почти дойдя до Сан-Марко, Саша повернула направо. Она вспомнила, что есть в Венеции одно место, где ей будут рады и общение не даст ей почувствовать себя одинокой. Они с капитаном уже два дня не приходили на кофе к Графене Контарен. Сначала она была чем-то занята, а потом, поинтересовавшись новостями и узнав, что их нет, предложила отложить уже традиционные кофе до лучших новостей. Девушка не знала, насколько удобно являться в гости без приглашения, тем более к такой личности, как графиня Изабелла. Но вопреки всем условностям бодро направилась к палаццу Виндрамен. В конце концов, как там говорят, лучше пожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. По дороге она наткнулась на знакомую пару Дворецкие графини и её преданная горничная Антуана бодро шагали в сторону торговой улицы, не заметив Сашу. Да если бы и заметили, вряд ли поздоровались, кто она им. Поворачивая на набережную, где возвышался дворец графини, Саша увидела элегантного сеньора, не спеша идущего впереди. Что-то показалось ей знакомым. И она чуть не вскрикнула, когда сеньор в полоборота проводил взглядом пронёсшийся мимо катер. Впереди в том же направлении, что и она шёл Джакам и Вендрамен. Девушка даже не удивилась, когда он позвонил в двери. Она лишь остановилась у мостика, стараясь слиться с фонарём. Когда двери распахнулись и нотариус вошёл в дом, она покинула своё убежище. Зайти или подождать, когда он уйдёт? А может, наоборот, зайти и посмотреть на их лица? Она колебалась, а потом бегом бросилась в ближайший переулок, узкий и глухой чтобы повернуть за угол и оказаться перед дверью в сад. Как она и надеялась, дверь была не заперта. Графиня так и не вспомнила, где может быть ключ от заднего входа, который не открывали лет пятнадцать, и карабинеры просто плотно прикрыли дверь. Дуарецкий обещал позаботиться, но, скорее всего, забыл. Саша осторожно толкнула дверь и вошла в темнеющий сад. Прошла мимо старого фонтана, через заросли цветущего кустарника, мимо пальм, пошла под аркаде и потянула дверь та легко распахнулась. Как я буду объяснять, зачем вломилась в частный дворец? Девушка вздохнула, чуть помедлила и решительно вошла в холл. Прикрыла дверь и осторожно, стараясь ступать бесшумно, направилась к лестнице. Графиня принимала визитёров в большом зале с огромными окнами, выходящими на Гран-канал. Саша оставалась лишь тихонько встать за колонной у дверей. Я удивлён, дорогая контесса, что вы не позвонили раньше. Я сам собирался нанести вам визит, но собирался с мыслями. Когда вы вломились в мой сад, то недолго собирались с мыслями. У кого ещё хватило наглости прийти сюда той ночью к я ни в коем случае не хотел вас расстроить. Я был уверен, что вы правильно поймёте. Это не оскорбление, это дань уважения. Мы принесли к вашим ногам жертву. Эти люди осмелились осквернить наш город, и затронули лично вас. Вы же знаете, что Тиранова собирала вас информацию. Прошло 600 лет, а вы решили возродить старые правосудие. Но кто позволил вам это сделать? Магистраты по делам богохульства, кем вы себя возомнили? Избирались советом из десяти, ныне несуществующим. А вы уверены, что несуществующим? Вы не думали, графеня, что в наши дни, когда мир падает в тар-тарары, кто-то должен взять власть в свои руки? И эти кто-то, 10 потомков правителей Светлейшей республики. Вы создали секту не имеющую легитимности. Мы увидим так ли это весьма скоро. Впереди выборы, и я не удивлюсь, если горожане поддержат кандидатов от партии, которая на днях будет зарегистрирована. Вы убивали людей. Не заслужили ли они смерти, контесса? Блуд, нарушение обетов обесчещенной женщины, богохульство, сборы публикации грязных сплетен. Разве эти люди не выбрали свой путь? Для этого есть закон. Когда закон действовал в этой стране, графиня. Указ вашего предка должен Никола Контарино о создании магистратуры по делам богохульства И наделение её полномочиями по вынесению тайных приговоров никто не отменял. Оглядитесь вокруг. Вы не можете отрицать, что ещё немного от этого города ничего не останется. Вы откровенны, джакама. Я пришёл к вам открыть своё сердце и предложить присоединиться к нам. Женщина в совете десяти это фарс. Нет, я пришёл с просьбой поддержать нас. Скоро мы пойдём на выборы, и ваше слово сделает больше, чем любая реклама. Кто ещё был с вами в саду Джакома?» Лоридан. Я бы не позволил простолюдину врываться в ваш сад ночью. Кто убил этих несчастных? Вы знаете закон графини». Двое магистратов выносят и исполняют приговор, остальные лишь доставляют информацию. Я думала, кто же дерзнёт совершить такие преступления. вспоминала, но это было нетрудно. догадаться, у кого хватит на это смелости. Это наш долг графиня. Я ещё раз прошу вас присоединиться к нам. Венеция, для которой вы столько сделали, будет вам благодарна. И, конечно, я надеюсь, что сегодняшний разговор останется между нами. Лично я никому не расскажу о нашем разговоре. Мои слуги ушли за покупками, и нас некому подслушать. Завтра знаменательный день, графиня. Завтра в палаце Саларидан мы изберём совет десяти. Это будут лучшие люди, которые придут к власти и установят порядок в нашем городе. Арриведерчи, контесса. Надеюсь, что вы примете правильное решение. Ваша кровь не даст сомневаться. Не провожайте меня, я захлопну дверь. Из-за колонны Сашин не увидела, поклонился Вендрамин или поцеловал руку, протянула ли её Графине. Она вжалась в нишу за колонной, молясь, чтобы нотариус её не заметил. Хлопнула дверь, а девушка всё ещё стояла в нише, думая, как теперь выбираться. "Выходите, дорогая", услышала она голос Графини. "У вас прекрасные духи, их аромат доносится даже на большом расстоянии". Я ещё в прошлый раз хотела вас спросить, это ведь от Зара. Ошеломлённая Саша медленно вышла из за колонны и поднялась по лестнице. Маленькая женщина в чёрном бархатном платье в пол с сапфирами в ушах протягивала ей что-то на ладони. Возьмите флешку. Здесь запись нашего разговора с Джакома. Передайте её капитану. Прослушав судья магистрат без сомнений выпишет ордер на обыск. Не торопитесь, пока их не оставила самоуверенность и они не подчистили все улики. Я уверена, что в палаце Вендрамин вы найдёте клетку, в которой содержался несчастный мальчик. Он виноват лишь в том, что полюбил не ту женщину. Саша лишь покачала головой. Вы невероятно графиня. Самое печальное, что они во многом правы. Кто-то назвал Венецию городом падающих ангелов, и он был прав. Они действительно падают с рушащихся фасадов. Но сегодня я бы назвала её городом падших ангелов. Они пытались спасти свой город от хаоса, но сами принесли хаос. Вы оправдываете их? Возможно, в глубине души. Я их не оправдываю, я их понимаю. И всё же вы отдаёте мне флешку. Графиня мягко улыбнулась. Я подготовилась к визиту Вендрамина. Установила диктофон. Если аристократы не будут соблюдать законы, чего ждать от всех остальных? Я, Контарин, мой долг защищать этот город, даже от тех, кто хочет ему помочь, но на самом деле губит. Но пусть это останется между нами, одно из тех тайн, что хранят тёмные воды Венеции. Простите меня, я без приглашения влезла в ваш дом. Вы выручили меня, деточка. Мне не придётся вручать эту флешку самой. Завтра я отправлю карабинирам письмо, заверяющее, что всё, что они услышат в записи, правда. Но как вы догадались? Вы же слышали, я ответила на этот вопрос Вендрамина. Я слишком хорошо знаю наше общество. Они могут заседать в комитетах и фондах, и делить деньги на реставрацию, переливать из пустого в порожнее обсуждать балы и адюльтеры, но не способен на решительные действия. И лишь одно имя пришло на ум. Я даже удивлена, что Лоридан на это пошёл. Но мальчик всегда был ведомым. Графиня. Поторопитесь, дорогая. Вам надо побыстрее передать флешку капитану. А у меня впереди важная встреча с нотариусом. С одним она закончена, второй на очереди.